А вот что произошло в последнюю минуту перед тем, как он, вслед за Елизаветой Алексеевной, вышел в переднюю. Вот что произошло в комнате, где лежал сын Елизаветы Алексеевны. Там стояло тягостное молчание. И тогда поднялся с табурета Толя Орлов, тот самый Толя Орлов, которого прозвали Гром, гремит. Он поднялся с табурета и сказал что если уж его лучший друг Володя не может уехать, то он, Толя Орлов, останется с ним. В первое мгновение все растерялись. Потом Володя прослезился и стал целовать Толю Орлова. И всеми овладело радостное возбуждение. Люся, та бросилась, грому гремит на шею, стала целовать его в щеки, в глаза, в нос, Он не знал минуты счастливее этой. Потом Люся сердито посмотрела на Жору Арутюнянца. Ей очень хотелось, чтобы этот аккуратный юноша-негр тоже остался. «Вот здорово! Вот это товарищ! Вот это молодец, Толя!» Довольным глуховатым баском говорил Ваня Земнухов. «Я горжусь тобой», — вдруг сказал он. «Я его, Джора Арутюнянц, мы гордимся тобой», — поправился он. И он пожал Толе руку. «Да разве мы будем просто так жить?» — с блестящими глазами говорил Володя. «Мы будем бороться, правда, Толя? И не может быть, чтобы здесь никого не оставили от райкома партии для подпольной работы. Мы их найдем. Разве мы не сможем быть полезны?» Глава 10. Ваня Земнухов и Жора Арутюнян, спростившись с Володей Осьмухиным, влились в поток беженцев, катившейся вдоль железной дороги на Лихую. Первоначальный план их пути был на Новочеркасск, где у Жоры Арутюнянца была влиятельная, как он сказал, родня, могущая помочь в дальнейшем передвижении. Там дядя его работал сапожником при станции. Но Ваня, которому Жора подчинялся как старшему товарищу, узнав, что Ковалевы едут на лихую, в последнюю минуту предложил Жоре этот новый маршрут, очень туманно сформулировав его преимущества. И Жора, которому было решительно все равно, куда не идти, с готовностью изменил свой довольно ясный маршрут на туманный маршрут Земнухова. На одном из этапов пути к ним присоединился маленький кривоногий и Данельзиусатый майор в сильно помятой гимнастерке с гвардейским значком с правой стороны груди в сухих покоробленных сапогах. Его военная форма, особенно сапоги, находилась в таком горестном состоянии, от того, что, как он пояснил она в течение пяти месяцев, пока он излечивался от ран, валялась в госпитальной кладовой. Последнее время госпиталь занимал одно из отделений Краснодонской главной больницы и теперь эвакуировался, но за недостатком транспорта всем, кто мог ходить, предложено было идти пешком, и еще более 100 тяжелораненных осталось в Краснодоне без всякой надежды выбраться. Кроме этого пространного объяснения, судьбы своей и своего госпиталя, майор во весь остальной путь не произнес ни слова. Он был до крайности молчалив, он молчал упорно и совершенно безнадежно. Кроме того, майор хромал. Но, несмотря на свою хромоту, он довольно ретиво шагал в своих покоробленных сапогах, не отставая от ребят, и вскоре внушил такое уважение к себе, что ребята — о чем бы ни говорили, обращались к нему, как к молчаливому авторитету. В то время, когда множество людей, пожилых и молодых, и не только женщин, а мужчин с оружием в руках, страдало и мучилось в этом нескончаемом потоке отступления, Ваня и Жора с вещевыми мешками за плечами, закатав рукава выше локтей, неся в руках кепки, шагали по степи, полные бодрости и радужных надежд. Их преимущество перед другими людьми было в том, что они были совсем юны, одиноки,